Сергей Лебедев. «Титан». Рассказы. Читает Константин Корольков. Предисловие. Я помню последние годы Советской империи. Помню, хотя и был ребенком, стихийное и повсеместное, внезапное, как извержение вулкана, явление мистических настроений. Ощущение близящегося конца эпохи всегда пробуждает в жизни мистику. Но Советский Союз был государством атеистическим, построенным на доктрине материализма. Советская идеология, во всяком случае на словах, предполагала рациональный взгляд на мир, и единственным призраком, допустимым в ее координатах, был призрак коммунизма, о котором заявили в XIX веке Маркс и Энгельс. И тем удивительнее, как быстро явился другой, потусторонний мир, представляющий собой изнанку советского сознания, темный чулан, где сохранилось все вытесненное, выброшенное, вычеркнутое из жизни памяти за 70 лет коммунистического правления. Новый мистический фольклор возникал буквально на глазах, из самого воздуха эпохи. Говорили о недобрых местах, об аномальных зонах, где нарушены физические законы, о странных существах, о барабашках, что живут в домах, в квартирах и преследуют не понравившихся им жильцов, стучат, шумят, меняют местами предметы о детях, которые рождаются с характерными родимыми пятнами на теле, если их предки были расстреляны. Сознание людей искало образов, искало языка для описания трагедии и прибегало к мистическим аллюзиям, которые делают зловещее прошлое реальным и одновременно отчуждают его, делают объектом иного мира, иной реальности. Что ж, призраки действительно не рождаются сами по себе, их порождает молчащая совесть, вдвоение моральной оптики. Они реальны настолько, насколько реальны вытесненные знания о преступлениях и отказ от принятия настоящей ответственности. Они искаженный, притворенный в мистических образах голос ушедших, голос непрошенных свидетелей. Фактически все время своего существования советское государство уничтожало людей и уничтожало всякую память об уничтоженных. При этом в архивах государственной безопасности до сих пор хранятся миллионы архивно-следственных дел. Миллионы выдуманных обвинений, миллионы лживых допросов, построенных по единому художественному канону, от отрицания к признанию несуществующей вины. Эти дела, этот метатекст со своими стандартными сюжетами и жанрами, может быть главное и страшное российское произведение XX века. Свидетельство зла, остающееся непрочитанным.